Все люди на земле подобны каплям воды в этой реке, что безымянный поток всех влечет к морю. Когда все вот так приходящее ничтожно, стоит ли людям, раздувая мелочи до размеров важных событий, так терзать себя и других? «Вы Харрингтон-Гарденс знаете?» — спросила она Уоддингтона —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 Эпидемия как будто пошла на убыль, а станет холоднее, так и совсем прекратится. Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать. Она задумывалась о будущем. Какие у Вольтера планы, она не знала. С ней он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем.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 Да это для них и неважно. Они бесконечно добры. вообще это удивительные женщины. А все-таки не умею я это объяснить. нас разделяет стена. Не знаю, в чем тут дело. Как будто им известен секрет, который есть для них самое важное.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 «Для вашего тщеславия это чувствительный афронт», — поддразнил он. «Тщеславие?» — Китти пожал плечами. Потом с ленивой улыбкой обратилась к нему. «Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчурской принцессой?» «Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали?»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 «Вы ее очень любите?» Он поднял голову. Теперь на его некрасивом лице было выражение, как у провинившегося школьника. «Ради меня бросило все. Дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной». Я несколько раз прогонял ее, а она возвращалась. И сам от нее сбегал. Она опять меня настигала. А теперь я махну рукой, придется, видно, терпеть ее до конца дней. Она, наверное, любит вас до безумия. «Странное это ощущение», — отозвался он, —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 Но главное ведь любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь. С ними бывает только скучно. Ну, как во множественном числе, не знаю. По опыту могу говорить только в единственном. И она в самом деле принцесса и в родстве с императорской фамилией? Нет. Это уже романтические фантазии монахинь. Она из очень знатной семьи. Но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она все же очень знатная леди. Он произнес это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась. Значит, вы останетесь здесь на всю жизнь? В Китае? Да. Ну, что ей делать в другой стране?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 На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сан-Жозеф стала огромной, контуры ее расплылись. Китти снова ощутила смертельный страх. «Матушка», — простонала она, — «я умру. Я не хочу умирать. С чего вы это взяли?» Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые. «Но «Ну, это холера. Где волтер За ним послали?» «О, Господи!» И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Китти ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить. «Полно, полно, дитя мое!» Будьте благоразумны. Никакая это не холера. Где волтер Ваш муж занят, и незачем его зря беспокоить. Через пять минут вы будете совершенно здоровы. Китти ответила ей изумленным, непонимающим взглядом. Почему... Она не волнуется. Это жестоко. Полежите еще немножко, сказала настоятельница. А тревожиться не о чем. У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыкла с мыслью о холере что уже перестала была бояться за себя. Какая же она была Дура.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 «Меня в этих делах не обманешь!» Она залилась смехом, в котором Китти послышалось и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась с нескрываемой нежностью. «Сестра Сен-Жозеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое!» Она сразу определила, что с вами такое.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 была смерть. Мне так, «Мне так стыдно!» прошептала она. «Стыдно, что у вас будет ребенок? Это же так естественно! Да подумайте только, какая это радость для вашего мужа! Он будет вне себя от радости, от счастья,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 Значит, не слуги. У нее ёкнуло сердце. Это мог быть только Волтер. Он прошел в гостиную. Окликнул ее. Она не ответила. После короткой паузы стук в дверь. Да. Можно войти? Китти встала и накинула халат. Входи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 Спросила она, почему ты так рано? Монахини сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Я зашел узнать, в чем дело. На минуту в ней вспыхнул гнев. Что ты сказал бы, если бы это была холера? Будь это холера, ты, безусловно, не добралась бы домой. Чтобы оттянуть время, Она подошла к туалетному столику, провела гребенкой по стриженным волосам. Потом села и закурила. Утром мне не здоровилось. И настоятельница решила, что мне надо побыть дома. Но сейчас все прошло. Завтра пойду туда, как обычно. Так что же с тобой было?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 Глупо, конечно, но я как-то запуталась. И сколько времени ты уже... Когда ты должна родить? Слова как будто отдавались ему с трудом. Она чувствовала, что у него пересохло в горле. И надо же, как у нее дрожат губы. Если он не каменный, это должно вызывать жалость. У меня сейчас срок два или три месяца. Отец ребенка я. Она судорожно вздохнула. Голос его слегка дрогнул, или ей показалось? Будь проклята, это его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление чувства так потрясает.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 Так легко сказать. Да. Она уже видела потеплевшие глаза Олтера, его руки протянутые к ней. И не могла выговорить это слово. Не могла и всё.